Грядет твоя брачная ночь, и прав же, еще не рождалась под черными звездами невесты прекраснее. Марина задрожала так, что Кен испугался, сейчас потеряет сознание. Глаза на странно поблескивали под полуопущенными веками в, дли... в длинных ресницах, полные алые губы кривили... кривила тень, сводящей с ума улыбки. Что бы она ни делала, Во всем сквозило нечто зловещее. Кейн почувствовал, что обливается потом. «Мара», — продолжала царица, — «тебе оказана честь, которой и не снилось друг... никакой другой девушки. А ты все чем-то недовольна. Подумай о том, как станут завидовать тебе все не Негорик, когда жрецы пропоют брачные гимны, и из-за черного парапета башни смерти выглянет луна черепов». «Подумай, маленькая невеста повелителя, сколько девушек готовы жизнь отдать за то, чтобы назвать его женихом!» И на коре вновь рассмеялась, точно услышав хорошую шутку, удивительно музыкальным, но в то же время и зловещим смехом. И вдруг замолчала, и ее глаза обратились в узкие щеки и пристально обижали комнату, а все тело напряглось, подбираясь по-звериному. Руками метнулась к поясу и извлекла длинный узкий кинжал. Кейн между тем держал ее на мушке своего пистолета, и палец его лежал на спусковом крючке. Только естественное для человека его склада нежелание стрелять в женщину удерживало англичанина от того, чтобы метнуть смерть декарское сердце на Корее. Он почти не сомневался, что царица варваров вознамерилась прирезать Мерилен. Но та... Неуловимым кошачьим движением спихнула рабыню с колен и прыжком отлетела назад к двери, не спуская горящего взора с занавеси, за которой стоял Кейн. «Неужели?» — подумалось ему. «Эти глаза пантеры сумели его высмотреть?» Вскоре все прояснилось. «Кто здесь?» — крикнула она в ярости. «Кто прячется там, за шпалеры? Выходи! Я не вижу и не слышу тебя, но я знаю, здесь кто-то есть!» Кин молчал и не двигался. Итак, звериный инстинкт сообщил на о его присутствии в комнате. Как поступить? Он решил не спешить и сперва посмотреть, что предпримет царица. «Мара!» Голос накрепно прозвучал как удар хлыста. «Кто там?» «За занавесью!» «Живо отвечай, пока я снова не приказала тебя выпороть!» Но несчастная девушка, казалось, утратила дар речи. Она только сжалась в комок на полу. Чудесные глаза наполнились ужасом, но она не произнесла ни слова. Горящий взор на коре был по-прежнему устремлен в ту же точку. Свободной рукой она пошарила позади себя и ухватила шнур, свисавший со стены. Злобный рывок и занавеси разошлись на две стороны. Тайное сделалось явным. Кейн стоял в своей нише, и больше его ничто не скрывало. Несколько мгновений длилась эта немая сцена. Изможденный жилистый путешественник, заляпанный кровью и о камне одежде с длинным пистолетом, сжатым в правой руке. Царица дикарей в варварском великолепном наряде, замешая у противоположной стены, одной рукой еще держа шнур, другой смертоносный кинжал и между ними пленница скорчившаяся на полу. Кен первым нарушил молчание, сказав: « Не поднимай шума на кори и то умрешь У царицы ошеломленный непредвиденным зрелищем казалось временно отнялся язык. Кен покинул нишу и неторопливо вступая ступ, пошел к ней. «Ты, — прошипела она, обретя на канинкурс, — ты должен быть тот самый человек, о котором рассказали мне стражи. Тем более, что больше белых людей в Негори и нет. Но ведь ты, по их словам, упал вниз и разбился. Каким образом?» «Тихо!» — резкий приказ Кейна прервал ее невнятное злияние. «Он знал, что на никогда не видела пистолета и не знает, что это такое». Зато отлично чувствует смертоносную угрозу, исходящую от длинного клинка в его левой руке. Мерлин, он по инерции продолжал пользоваться диалектом очных племен. Возьми кошнуры от занавесей. Да свяжи эту. Он был уже на середине комнаты. С лица накови тем временем сошло первоначальное беспомощное изумление. Горящие глаза замерстали обычным коварством. Она выпустила из ладони кинжал и уронила его на пол. словно бы признавая свое поражение, но потом вдруг стремительно скинула руки и схватил еще какой-то шнур на стене. Кейн услышал отчаянный крик Мерилин, но не успел не то что спустить курок, даже и сообразить, что происходит. Пол вдруг ушел у него из-под ног, и он полетел вниз в бездонную темноту. Глубина, впрочем, оказалась невелика, и Соломон благополучно приземлился на ноги. Сила толчка его бросила на колени. Он ощутил чьё-то присутствие подле себя в темноте, и в это время на его голову обрушился страшный удар, и непроглядный мрак без памятства окутал его. Глава четвертая. Мечта об империи. Кейн медленно всплывал из темных глубин, который погрузила его дубинка неведомого злоумышленника, что-то мешало ему свободно двигать руками, он попытался поднять их к голове, раскалывавшийся от пульсирующей боли и услышал металлический ляск. Он лежал в кромешной темноте,